в общем, самому себе сандерлинский коммерсант отводил только роль сионистского проповедника. Он и не помышлял об отъезде в Израиль, ибо почитал себя обязанным перед потомками добиваться дальнейшего расцвета своей торговой фирмы в Англии. Но евреи, менее связанные с собственностью, обязаны были, по мнению мистера Бука, немедленно воспользоваться сионистским законом возвращения на землю отцов. Поэтому, с позволения сказать закону, любой еврей может претендовать на жилищи близ священной горы Сион. А не еврей, родившийся и живущий близ горы Сион, гневно воскликнул Кассиль. Одержан очистить место для новоприбывших. Какое варварство! Ведь это же пикетев антисемитской политики нацистов. Они считали, что евреям нет места в третьем рейхе, в покорных им странах. Это место займут арийцы. И сейчас, терпеливо выслушивая жалобы и стенания безавсных из земли обетованной людей, Я часто вспоминал гневные слова Льва Косиля о второй родине. Я ещё и ещё раз убеждался, все беды и горести этих людей закономерный результат того, что они предали свою родину. С некоторыми из тех, кого я встретил в Вене, мне пришлось беседовать дважды и трижды. Многие просили меня ознакомиться с их записями, и, как они говорят, «исповедями». Все они, каждый по-своему, каждый на памятных и подчас жестоких примерах, воочию убедились, что капиталистический уклад жизни, сдобренный теориями расового превосходства, не для них, не для их детей. И, как они говорят, «исповедями». Но я покривил бы душой, утверждая, что все без исключения стали жертвами одной только лживой и разнузданной сионистской пропаганды. Нет. Некоторые оказались жертвами прежде всего собственных иллюзорных представлений о капиталистическом обществе, и прежде всего те, кто мечтал сделать карьеру, мечтал о свободном предпринимательстве. Роман Кацабашвили, бывший повар рийцы одного из самых популярных ресторанов на Черноморском побережье, сейчас обуян желанием вернуться в Грузию. Его многочисленные заявления, письменные и устные, полны грустных фактов и подробностей, сделавших для него жизнь в Израиле мучительной и бессмысленной склоним даже поверить и пылким словам, которыми отсыбавсили о тоске по жене, с которой он однако мгновенно разошёлся, чтобы облегчить себе возможность уехать в Израиль. Но не может он утаить роившихся тогда в голове и подтачивавших сердце всяческих эфемерных планов. Ему мерещилось, как он замечательный кулинар, пышущий здоровьем человек, энергичный работник, Но всё развернётся за границей. А двадцатипятилетний московский музыкант Михаил Брансбург убедил себя, что только за границей он сможет в совершенстве овладеть ударными инструментами и стать выдающимся оркестрантом. Решив оставить жену и дочку, он с петнул уезжавшим в Израиль тромбанисту Александру Кофману устрамный вызов от липоу родственника. Визфуни замедлительно прибыл с загадочной для Брансбурго подписью Сампалинский загава, муж сины или женщины мифического двоюродного брата или несуществующей троюродной сестры. Правда, все находящиеся в свинье беженцы из земли обетованной считают, что Брансбул у повезло. Он встретил бежавших из Израиля людей и побеседовав с ними отказался туда ехать коек кто из моих собеседников, желая проявить предельную откровенность, рассказывает мне о накопившихся у них обидах на советское общество. Теперь, с роковым для них опозданием, эти обиды представляются им смехотворными. Для Дусылки Невлянина, Николая Фавелевича Петровича Штейна, Начало обидам на советскую власть положило недостаточное внимание дирекции завода к написанным им, как он выражается, рабкоровским сигналам. Правда, сейчас Николай Фавелевич понимает, что некоторые из его сигналов дурно пахли клеветой.